Кукольник изогнул шею, глядя в глаза, и оставался в этой позе несколько секунд. Потом заговорил, мы в двустах тысячах миль в направлении вращения, и в ста тысячах миль левее от карты Гзина. Отклонение влево не имеет значения, но расстояние от оси вращения смертельно. Относительная скорость иглы и посадочные шлюпки — Составляет восемь десятых мили в секунду. И это слишком много. Наша технология не может творить чудеса, Луис. Трансферные диски могут поглотить кинетическую энергию скорости до 200 футов в секунду, не больше. Взрывы разметали костры, и облаченные в доспехи кзины разложили их снова. Луис проглотил ругательство. Хорошо. Самый быстрый способ доставить меня туда это двигаться против направления вращения, пока я смогу воспользоваться трансферным диском. Затем можно будет лететь вправо. Слушаюсь. С какой скоростью? Луис открыл рот, чтобы ответить, но внезапно осенившая его мысль помешала этому. Наконец он сказал: Тут есть один интересный момент. Как метеоритная защита кольца опознает «Метеор» или чужой корабль? Кукольник вытянул голову назад и что-то передвинул на пульте. «Я прекратил ускорение. Нам нужно обсудить это. Луис, я не могу понять, откуда строители городов знали, что можно безопасно строить краевую транспортную систему?» «Это было верно, но откуда они могли это знать?» Луис покачал головой. Он мог представить, почему защитники кольца запрограммировали метеоритную защиту не стрелять по краевой стене. Например, ради безопасного коридора для своих кораблей. Или, скажем, они обнаружили, что защита стреляет по маневровым двигателям каждый раз, когда те выбрасывают высокоскоростной султан газа. Я думаю, что сначала они попробовали с небольшими кораблями, и это сработало. Глупо и опасно. Однако мы знаем, что они делали подобные вещи. Вы слышали мое мнение, и все-таки... Луис, с какой скоростью? Высокогорная пустыня постепенно понижалась. Голая и безжизненная земля, экология которой разбилась вдребезги... Тысячи фаланов назад. Что же нанесло этот удар с изнанки кольца? Кометы обычно не бывают такими большими. Астероидов и планет здесь нет. Все удалены из системы во время строительства кольца. Скорость иглы была уже значительной, и суша впереди начинала покрываться зеленым. Сверкали серебряные нити рек. Во время первой экспедиции мы использовали скутера и летели со скоростью 2 маха. Это единица скорости, равная скорости звука. Сказалось, при такой скорости пройдет 8 дней, прежде чем я смогу воспользоваться трансферным диском. Слишком долго. Полагаю, метеоритная защита стреляет по предметам, быстро движущимся относительно поверхности, Но насколько быстро? Самый простой способ определить это — ускоряться, пока что-нибудь произойдет. Трудно поверить, что это говорит Куканик Пирсона. Больше веры в наши технологии, Луис. Вспомните о статическом поле, и ничто не сможет причинить нам вред, пока мы находимся в нем худшем случае мы вернемся в нормальное состояние после того, как врежемся в поверхность, и наша скорость уменьшится. Есть различные степени риска, Луис. Самое опасное, что мы могли бы сделать в ближайшие два года, это спрятаться. И все-таки, если бы это говорил Чмино Куканик персона, дайте мне немного подумать. Луис закрыл глаза. Итак, ситуация следующая. Сначала мы поднимаем повыше разобранный зонд, тот, что остался в библиотеке. Я уже передвинул его. Куда? На ближайшую высокую гору с обнажившимся скритовым гребнем. Это самое безопасное место, которое я сумел придумать. Зонд слишком ценен, хотя и не может больше запасать топливо. Хорошее место. Пусть останется там. Включите все приборы на этом зонде, также все приборы иглы и посадочные шлюпки, и направьте большую их часть на теневые квадраты. Кстати, где еще, по-вашему, может находиться метеоритная защита? Только учтите, что она не может видеть огонь под основанием кольца. Понятия не имею. Хорошо, мы направим камеры на арку, на теневые квадраты, на карту Гзина и карту Марса. Разумеется. Сами мы останемся на высоте в тысячу миль. Можно ли взять зонт из грузового трюма и пустить его следом за нами? Наш единственный источник топлива? Нет. Тогда продолжайте ускоряться, пока что-нибудь не произойдет. «Как вам такой план?» «Слушаюсь», — сказал Хинност и повернулся к пульту. Камеры заметили происшедшее, однако никто из пассажиров иглы ничего не увидел. Даже если бы они смотрели вверх, то заметили бы лишь пеструю голубизну арки, ослепительно сияющую на фоне черного пространства. Белые звезды и черный круг в том месте, где экран иглы закрывал обнаженное солнце. Однако они даже не взглянули вверх. Под останками гиперпространственного двигателя земля стала зеленой и живой. Преобладали джунгли, болота и просто невозделанные земли с редкими пятнами полей. Из многочисленных гуманоидов кольца лишь немногие занимались сельским хозяйством. Берега плоских морей забиловали бухтами. Один раз они в течение получаса летели над паутиной дорог, раскинувшейся на семь тысяч миль в ширину. Телескоп можно было разглядеть лошадей подсадниками или запряженных в небольшие повозки. Нигде ни следа машин. Вероятно, культура строителей городов в этих местах так и не поднялась снова после падения. «Я чувствую себя богиней». — сказала Харкави Паролин. — Никто, кроме богов, не может видеть такого. — Знавал я одну богиню, — заметил Луис. — По крайней мере, она считала себя ею. Тоже была из строителей городов. Она входила в экипаж космического корабля и, вероятно, видела то, что вы видите сейчас. О-о-о! Только не берите это в голову. Гора кулак Бога медленно удалялась, и, глядя на нее, Луис вовсе не чувствовал себя Богом. Он был слишком мал и уязвим. Крышка автодока на борту посадочной шлюпки не шевелилась. «Хинмост!» — откликнул Луис. «Могут ли у чмей быть другие раны?» Кукольника не было видно, но голос его звучал чисто. «Конечно». Он может умереть там? Нет. Луис, я занят, не беспокойте меня. Изображение в телескопе постепенно начинало расплываться. Суша в тысячи миль внизу заметно смещалась. Скорость иглы превысила уже 5 миль в секунду. Орбитальная скорость для Земли. Сияющие облака слепили глаза. Далеко позади исчезал лоскутный узор обработанных полей. А прямо под кораблем суша опустилась, а затем превратилась в сотни миль плоских лугов. Равнина эта тянулась влево и вправо, насколько хватало глаз. Реки, выходившие из нее, становились болотами и покрывались зеленью. Хорошо прослеживались заливы, бухты, острова и полуострова, признаки береговой линии океана, созданные ради удобства судоходства. Однако это была старая береговая линия, за которой тянулись сотни миль плоской, отравленной солью земли, и только за ней начиналась голубизна океана. Луис почувствовал, как волосы зашевелись у него на голове при этом свежем напоминании об ударе кулака Бога. Даже на таком расстоянии береговая линия Великого океана была поднята. Море отступило на 700 или 800 миль.